Писательский дар и стремительность действий далеко не всегда сопутствуют друг другу. Но когда дело так или иначе касалось Уильяма, практика развела в Джеймсе бесподобную сноровку. Мгновение спустя этот дебил собачьего рода получил под ребро подарок из Клэктона и улепетнул за угол дома. А Джеймс, выпрыгнув в окно, оказался лицом к лицу с девушкой. это было необыкновенно Прелестная девушка. Осененная плетями жимлости, она выглядела пленительно нежной и хрупкой, а ветерок играл прядью золотых волос, выбившейся из-под кокетливой шляпки. Глаза у нее были очень большие и очень голубые, а розовое личико порозовело еще больше. Впрочем, Джеймса все это совершенно не трогал. Он не терпел всех девушек, особенно хрупкого нежного типа. «Вы желали бы кого-то увидеть?» — осведомился он сухо. «Только дом», — ответила девушка, — «если это никого не побеспокоит. Мне так хочется увидеть комнату, в которой мисс Розуэй писала свои книги. Прежде здесь ведь жила Лейла Джи Розуэй, правда?» «Да, я ее племянник Джеймс Родман, а меня зовут Роза Мейнард. Джеймс пригласил ее войти, и она с восторженным возгласом остановилась в дверях утренней гостиной. «Ах, как чудесно!» — вскричала она. «Так она работала тут?» «Да». «Как прекрасно вам творилось бы здесь, будь и вы писателем!» Джеймс был не слишком высокого мнения о литературных вкусах женщин. Тем не менее он испытал неприятный шок. — Я писатель, — сказал он холодно, — я работаю в детективном жанре. — Я, извините, она залилась румянцем смущения. Боюсь, я редко читаю детективы. — Без сомнения, — сказал Джеймс еще более холодно, — вы предпочитаете книжки того рода, какие писала моя покойная тетушка. — Ах, я так люблю ее книги! — воскликнула девушка, восторженно хлопнув в ладоши. — Как, наверное, и вы? — Не сказал бы. «Как?» «Чистейшее яблочное пюре», — произнес Джеймс сурово. «Отвратные комья сентиментальщины абсолютно лживые». Девушка изумленно посмотрела на него. «Но ведь самое замечательное в них именно правда жизни. Просто чувствуешь, что все могло быть именно так. Я вас не понимаю». Они уже шли по саду, Джеймс открыл перед ней калитку, и она вышла на дорогу. «Ну, например», — сказал он, — «я отказываюсь поверить, что браку между молодыми людьми обязательно должно предшествовать какое-нибудь опасное и необычное происшествие, в котором замешаны они оба». «Вы говорите о благоухании цветов, о том, как Эдгар спас тонущую мод». Я говорю о всяком и каждом произведении моей тетушки. Он посмотрел на собеседницу с интересом, так как нашел разгадку тайны, которая некоторое время его мучила. Едва он увидел эту девушку, как она показалась ему смутно знакомой. И теперь Джеймсу вдруг открылось, почему она вызвала у него особую антипатию. «Знаете, — сказал он, — ведь вас можно принять за одну из героинь моей тетушки». «Вы именно такая девушка, каких она любила описывать!» Ее лицо просияло. «Вы правда так думаете?» Она запнулась. «А знаете, что я все время чувствую? Я чувствую, что вы совершенно такой, каким мисс Розуэй рисовала своих героев!» «Ну, знаете, — сказал Джеймс брезгливо. «Нет, но это правда. Когда вы выпрыгнули из окна, я поразилась!» Вы же вылитый Клод Мастертон из Вересковых холмов. Я не читал Вересковых холмов, — отрезал Джеймс, содрогаясь. Он был очень сильным, молчаливым, с глубокими темными глазами, в которых таилась печаль. Джеймс не стал объяснять, что печаль в его глазах затаилась как раз потому, что его мутит от ее общества и ограничился сардоническим смехом. — А потому, — я полагаю, — сказал он, — сейчас появится автомобили и собьет вас, а я бережно отнесу вас в дом и положу. «Берегитесь — Берегитесь! — крикнул он, но было поздно. Она уже лежала у его ног, как подстреленная птичка.